Вместо лекарств. Людмила Золотова. Если горло болит. Ангина. Медицинский термин. Острый танзелит. Инфекционное заболевание, вызванное воспалением небных миндалин. Причинами ангины могут служить резкие перепады температуры атмосферного воздуха или его загрязненность. Неполноценный рацион питания. Понижение иммунитета. Переохлаждение. Затрудненность носового дыхания. Микротравмы миндалин. Ангина бывает. Катаральная – возникает под воздействием стрептококовой бактериальной инфекции. Фолликулярная – характеризуется сильной головной болью и образованием гнойных фолликул. Лакунарная – проявляется образованием гнойного налета на миндалинах возле лакун с дальнейшим его распространением на всю поверхность гланд, Некротическая – добавляются сильно выраженная лихорадка, рвота, спутанность сознания. В зависимости от тяжести течения заболевания различают легкую, среднюю и тяжелую формы ангины. Симптомы болезни – недомогание, повышенная температура, сухость во рту, потеря аппетита, слабость, озноб, потливость, головная боль, увеличение и покраснение гланд, боль при глотании, белый гнойный налет, ломота в суставах, увеличение лимфатических узлов под нижней челюстью. Как организовать правильное питание при этом заболевании? Слово врачу-диетологу, кандидату медицинских наук Вячеславу Дмитриевичу Сидоркину. При ангине, помимо приема лекарственных препаратов, важно придерживаться сбалансированной диеты с низким содержанием белков, ограниченным количеством углеводов и жиров. Блюда следует употреблять не меньше шести раз в сутки в протертом виде с добавлением пшеничных отрубей, овощей с высоким содержанием железа и аминокислот большое количество витаминизированных напитков. Диета при ангине должна соответствовать нескольким главным требованиям. Первое. Продукты, входящие в питание больного, должны обеспечивать максимально щадящее действие на воспаленную слизистую оболочку небных миндалин, стенки глотки и полости рта. Второе. Меню должно быть полноценным, содержать как можно больше питательных веществ и обеспечивать организм витаминами и микроэлементами. Ошибочно полное прекращение приема пищи. Ведь питание помогает обеспечивать организм адекватным количеством жидкости, поскольку при высокой температуре организм испытывает обезвоживание. Скорейшему выздоровлению способствует обильное теплое питье. С одной стороны это прогревает горло, с другой стороны после обильного питья увеличивается выведение жидкости из организма. И с мочой организм выбрасывает много токсических веществ очищается, находит новые силы для борьбы с болезнью. Третье. Рекомендуется употреблять в пищу как можно больше жидких продуктов, компотов, морсов, киселей, бульонов, ведь эти напитки содержат не только оптимальное количество жидкости, но и питательные вещества, на обработку и усвоение которых организму не придется тратить дополнительную энергию. Для пациентов любого возраста при ангине является справедливым простое правило принимать пищу небольшими порциями, но часто. Его соблюдение позволяет не подвергать воспаленные органы излишнему механическому воздействию, при котором происходит раздражение задней стенки глотки, часто сопровождающееся рвотой. При этом происходит удаление воспалительного секрета с поверхности миндалин. Пациентам рекомендовано употреблять жидкие или полужидкие протертые блюда температура которых примерно такая же, что и температура человеческого тела. Из питания полностью исключаются соленые, копченые и маринованные продукты. В меню больного можно включить пшеничный, подсушенный или вчерашний хлеб, пресные сухари, сухое и бисквитное печенье, блюда из нежирного мяса в мелкорубленном виде. Разрешаются паровые блюда из говядины и утятины, а также отварные из телятины, крольчатины и курятины, заливное протертое мясо. Хороша нежирная рыба, отварная, паровая или заливная. Ее можно употреблять как в замельченном виде, так и куском. На завтрак стоит готовить яйца в смятку или паровой омлет. Полезны также кисломолочные продукты. Кефир, простокваша, ацедофилин, нежирная сметана в блюдах, Сырой некислый творог или блюдо из него, запеканка, пудинг. Допускается неострый тертый сыр. Можно варить каши на молоке, разбавленном водой наполовину, из манной, рисовой или овсяной круп. Готовить манные, рисовые, гречневые, овсяные пудинги. Полезные отварные овощи. Картофель, свекла, кабачки, тыква, морковь, цветная капуста в виде пюре или суфле. Тыква и кабачки, порезанные небольшими кусочками, могут употребляться в тушеном виде. Обязательно готовьте нежирные мясной или рыбный бульоны, овощные отвары, заправка из протертых овощей и круп, супы на овощном отваре или некрепком бульоне, заправкой из вермишели или лапши. Не повредят больному протертые свежие спелые фрукты и ягоды, печеные яблоки, а благотворном действием компотов, киселей, муссов фруктовых и овощных соков я уже говорил. Полезны также фруктовые и ягодные желе, варенье, мармелад, пастила, отвар шиповника. Разрешается добавлять в блюда лавровый лист, ванилин, давать чай, кофе или какао на воде с добавлением молока. Из других полезных продуктов назову прежде всего мед. Мед обладает уникальными лекарственными свойствами, снимает воспаление миндалин, и способствуют рассасыванию нарывов. Пойдут на пользу также творог, желатин, яйца, бананы, овсянка, йогурты, арбузы, сыр, протертое мясо и молочные коктейли в ограниченных количествах. Продукты с мягкой консистенцией и высоким содержанием кальция, витамина С, растительной клетчатки, соленые мясные или рыбные бульоны, высокое содержание соли, снижает ощущение боли при глотании. Порекомендую также предложить больному фруктовое мороженое или замороженный жареный картофель в малых дозах. Они будут производить эффект прохладных ванночек для горла, снижая уровень размножения вирусов или бактерий. Но только не переусердствуйте с количеством, дабы избежать осложнений. Ну и, конечно же, на пользу пойдут, как уже говорилось, фруктовые или овощные соки чай с лимоном или с молоком, травяные чаи с лимоном, отвар веточек малины, отвар пшеничных отрубей, шиповника, фруктовые морсы. Наименее болезненно употреблять напитки через трубочку. Очень полезна при ангине свекла. Употреблять ее можно по-разному. Рецепт первый. Свеклу среднего размера очистить от кожуры, залить водой и варить до готовности. Полученный бульон процедить, охладить и использовать для полосканий. Рецепт второй. На крупной терке натереть свеклу, отжать один стакан сока. В него влить одну чайную ложку 6% уксуса. Размешать и готовым раствором полоскать горло по 6 раз в день. Можно также проглотить по одному глотку при каждом полоскании. Полоскание нужно проводить до полного выздоровления. Рецепт 3. Очищенную свеклу натереть на крупной терке и отжать сок. Луковицу среднего размера также натереть на крупной терке и тоже отжать сок. Добавить сок свеклы и одну столовую ложку столового уксуса. Все хорошо перемешать. Настоять 10 минут и применять для полосканий. При ангине следует исключить из рациона ржаной хлеб, любой свежий хлеб, блины, выпечку из сдобного теста, жирные сорта мяса, гусятина, утятина, баранина, свинина и рыбы, семга, форель, лосось и другие, ветчину, колбасы, консервы рыбные, мясные или овощные, копченую и соленую рыбу и мясо, жареные и сваренные вкрутую яйца, цельное молоко, жирную сметану, острые сорта сыра, перловую и пшенную крупу, бобовые, фасоль, горох, бобы, чечевица, макаронные изделия, овощи с грубой клетчаткой, острые и резкие, белокочанную капусту, редис, редьку, репу, брюкву, огурцы, чеснок, лук, грибы, фрукты и ягоды с грубой клетчаткой, шоколад, пирожные, торты, острые соусы, виноградный сок, пряности. Ниже несколько рецептов блюд для больных ангиной. Чесночная закуска. Одну столовую ложку кашицы свежего чеснока растереть по вкусу с мелкой поваренной солью, смешав со 100 граммами сливочного масла. Намазать на хлеб или заправить картофельное пюре. Печеный и вареный чеснок практически не имеет противопоказаний. Можно употреблять по 50 грамм через день. Куриный бульон. Для его приготовления нужны морковь, лук, чеснок, зелень и, конечно, куриное мясо. Можно взять куриные ножки, крылышки, грудку или любую другую часть курицы. Примерно 500 грамм. Морковь и лук очистить и порезать крупными кольцами. Очистить 1-2 зубчика чеснока. Куриные ножки, морковь, лук, петрушку предварительно хорошо промыть, если зелень с корешками их почистить. Лавровый лист чеснок, залить двумя литрами холодной воды, довести до кипения, добавить две щепотки соли и варить на медленном огне, периодически снимая пенку, 40-50 минут. Сваренный бульон процедить. Суп-пюре из овощей. Два-три средних клубня картофеля, одна луковица, кабачки 200 грамм, томатный сок, небольшая чашка или свежие помидоры. Один зубчик чеснока, растительное масло, 2-3 ломтика хлеба. В кипящую воду 600-700 мл поместить нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности. Кабачки, свежие или замороженные, нарезать небольшими кусочками и опустить в кастрюлю с готовым картофелем. Репчатый лук нарезать мелко и пассеровать на растительном масле. Когда он станет золотистым, переместить его в суп. Добавить соль по вкусу. Томатный сок или пюре добавить в уже почти готовый суп. Варить его еще несколько минут, пока томат не распространится по всей кастрюле. В конце приготовления добавить измельченный чеснок и любые другие специи. Овощной суп-пюре готов. Теперь его нужно слегка остудить и с помощью блендера превратить в пюре. Консистенцию супа-пюре можно регулировать, доливая бульон. Далее ломтики хлеба нарезать кубиками и обжарить их на сухой сковороде добавить в тарелке с супом. Картофельное пюре. Картофель, соль, масло сливочное, молоко, лавровый лист, зубчик чеснока. Картофель очистить от кожуры, помыть и положить в воду. Ни в коем случае не оставлять очищенный картофель надолго без воды, он быстро темнеет. На семью из 4-5 человек потребуется 1 килограмм картофелин среднего размера это примерно 7 клубней. Картофель заложить в кипящую воду, он должен быть покрыт водой не более чем на 1 сантиметр, и варить в кастрюле под крышкой. Таким образом сократится потеря питательных веществ. Солить воду надо умеренно, 10 грамм соли на 1 литр воды. Некоторые сорта картофеля сильно развариваются и пропитываются водой. Из такого продукта нельзя приготовить вкусное пюре. Поэтому при варке рассыпчатых сортов воду надо слить примерно через 15 минут после того, как она закипит. Затем закрыть посуду крышкой и доваривать картофель при минимальном количестве воды на слабом огне. Пока картофель варится, можно приготовить молоко для пюре. Примерно 1 стакан молока и 50 грамм сливочного масла нагреть не доводя до кипения. Если в картофель добавлять холодное молоко, то он потемнеет и пюре будет выглядеть неаппетитно. После этого молоко нужно хорошо посолить. Перед окончанием варки можно положить в кастрюлю пару лавровых листьев и зубчик чеснока. После того, как клубни картофеля сварятся, из кастрюли слить лишнюю воду. Активно размять сваренный картофель в пюре. Компот из яблок. Яблоко средних размеров нарезать по возможности мельче. Залить стаканом кипятка, хорошо укутать. Настаивать 2 часа. Процедить через один слой марли. При желании добавить мед по вкусу. Пить по стакану компота 3-4 раза в день до еды. Медовый эликсир. Положить в эмалированную кружку 100 грамм меда и 1 столовую ложку малинового варенья. На медленном огне довести до кипения, постоянно помешивая. Перед тем, как закипеть, эта смесь делается жидкой. Температура кипения меда 60 градусов. Снять кружку с огня, остудить до теплого состояния и выпить. После этого лечь в постель и потеплее укрыться. Гранатовый сок с медом. В свежевыжатый гранатовый сок добавить мед по вкусу. Принимать по 300 мл в день любыми порциями в течение 10 дней. Важный фактор во время и после приема пищи при ангине – состояние миндалин больного. Поэтому, так сказать, на десерт два проверенных временем народных рецепта для полоскания горла. Горло следует полоскать, например, после сладких блюд, поскольку простые углеводы служат идеальной питательной средой для возбудителей ангины. Лимон разрезать пополам, отжать сок, добавить такое же количество остывшей кипяченой воды, 1-2 чайной ложки поваренной соли. Когда соль растворится, прополоскать этим лекарством горло в течение 5 минут. Применяйте средство 6-8 раз в день. Капусту измельчить с помощью терки или блендера. Отжать сок. Клюкву растолочь и отжать сок. Соединив оба сока в равных пропорциях, прополоскать горло в течение 15 минут. Применять 5 раз в день. Конец статьи.